Скоро дом представлял сонное царство. Большинство, предвидя завтрашние вокзальные проводы, осталось ночевать. Половина давно уже храпела по углам в повалку. Лара сама не помнила, как очутилась одетая на диване рядом с уже спавшую Ирой Логодиной. Лара проснулась от громкого разговора над самым ухом. Это были голоса чужих пришедших с улицы во двор за пропавшую лошадью. Лара открыла глаза и удивилась, какой этот Паша, в самом деле неугомонный, стоит верстой среди комнаты и все без конца что-то шарит. В это время предполагаемый Паша повернулся к ней лицом, и она увидела, что это совсем не Паша, а какое-то рябое страшилище с лицом рассеченным шрамом от виска к подбородку. Тогда она поняла, что к ней забрался вор-грабитель, и хотела крикнуть, но оказалась не в состоянии издать ни звука. Вдруг она вспомнила про ожерелье, и, украдкой поднявшись на локти посмотрела искоса на обеденный стол. Ожерелье лежало на месте, среди крошек хлеба и огрызков карамели, и недогадливый злоумышленник не замечал его в куче объедков. а только ворошил уложенное белье и приводил в беспорядок Ларину упаковку. Хмельной и полусонной лари плохо осознававшей положение, стало особенно жалко своей работы. В негодовании она снова хотела крикнуть и снова не могла открыть рот и пошевелить языком. Тогда она силой толкнула спавшую рядом Иру Лагодину коленом под ложечку, и когда та вскрикнула не своим голосом от боли, Вместе с ней закричала и Лара. Вор уронил узел с накраденным и опрометью кинулся из комнаты. Кое-кто из повскакавших мужчин, на силу уяснив себе в чем дело, бросились в догонку, но грабителя и след простыл. происшедший переполох и его дружные обсуждения послужили сигналом к общему вставанию. Остаток хмеля у Лары как рукой снял. Неумолимая к их упрашиваниям дать им подремать и поваляться еще немного, Лара подняла всех спящих, наскоро напоила их кофе и разогнала по домам впредь до новой встречи на вокзале к моменту отхода их поезда. Когда все ушли, закипела работа. Лара со свойственную ей быстротой носилась от портпледа к портпледу, распихивала подушки, стягивала ремни и только умоляла Пашу и дворничиху не помогать, чтобы не мешать ей. Все произошло как следует вовремя. Антиповы не опоздали. Поезд тронулся плавно, словно подражая движению шляп, которыми им махали на прощание. Когда перестали махать и троекратно рявкнули что-то издали, вероятно, ура, поезд пошел быстрее. Глава пятая Третий день стояла мерзкая погода. Это была вторая осень войны. Вслед за успехами первого года начались неудачи. Восьмая армия Брусилова, сосредоточенная в Карпатах, готова была спуститься с перевалов и вторгнуться в Венгрию, но вместо этого отходила, оттягиваемая назад общим отступлением. Мы очищали Галицию, занятую в первые месяцы военных действий. Доктор Живаго, которого звали прежде Юрою, а теперь... один за другим, звали все чаще по имени-отчеству, стоял в коридоре акушерского корпуса гинекологической клиники против двери палаты, в которую поместили только что привезенную им жену Антонину Александровну. Он с ней простился и дожидался акушерки, чтобы уговориться с ней о том, как она будет извещать его в случае надобности, и как он будет у нее осведомляться о состоянии Тониного здоровья. Ему было некогда, он торопился к себе в больницу, а до этого должен был еще заехать к двум больным с визитом на дом. А он попусту терял драгоценное время, глазея в окно на косую штриховку дождя, струи которого ломал и отклонял в сторону порывистый осенний ветер, как валит и путает буря колосьев в поле. Еще было не очень темно. Глазам Юрия Андреевича открывались клинические задворки, стеклянные террасы особняков на девичьем поле, ветка электрического трамвая, проложенная к черному ходу одного из больничных корпусов. Дождь лил самым неутешным образом, не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на неистовство ветра, казалось обострявшейся от невозмутимости, низвергавшейся на землю воды.